Глава третья После обеденное время я посвятила знакомству с новым миром. Матрёна притащила учебники, в которых понятным языком рассказывалось об этом мире. Для начала полистала географию, убедившись, что материки остались на своих местах. Название стран Практически те же или использованы их старые аналоги. Например, Германия здесь называлась Пруссией, а Россия, крупнейшая мировая держава, носила гордое звание империи. Вместо областей территория делилась на великие княжества, которые возглавляли сильнейшие маги, великие князья. Под их началом находились обычные князья, каждый со своим наделом, родовыми землями, и предприятиями. Дальше шли графы, бароны и прочие дворяне, получившие кусок земли или титул за верную службу. На собственных землях аристократы считались высшей властью. Они участвовали в судебных разбирательствах, получали доход и платили налоги в казну. Во главе империи, разумеется, стоял император. И вот он абсолютно не владел магией. Этот факт удивил, ведь, познакомившись с Ниной, я полагала, что супруг должен был превосходить ее во всем. Интересно будет на него посмотреть. А семейка-то мне не из бедствующих досталась. Князья Шумские – огненные маги. Находились в подчинении у великого князя Владимирского. Что примечательно, им по сей день считается Иван Бельский, он же император по совместительству. Попытавшись разобраться, как так получилось, что у великого князя нет магии, я окончательно запуталась. Вредно обрушивать на мою бедную голову столько информации разом. Какая разница, кто там и как пришел к власти? Меня больше интересовало, какую роль сыграли князья Шумские. И по всему выходило, что немалую. Ночью Матрена рассказывала лишь о моем прошлом, и тактично обошла тему предательства. А на деле выяснилось, что отец этого тельца, Елизар, приходится родным братом Светлане з а б е л е н н о й в девичестве княжне Шумской, матери императрицы. Выходит, Нина, моя двоюродная сестра? Ну, не моя, конечно, а огнеяры. Хм, теперь понятно, откуда у столь высокопоставленных персон возник интерес к моей скромной особе. Дед, в честь которого это тельце назвали Огнеярой, тем еще отморозком оказался. Затаил злобу на дочь, что выскочила замуж без его дозволения. А у Светланы, по магическим меркам слабосилка, в союзе с дворянином Константином Забелиным, дети родились с невероятно сильным даром. Вот дедуля и захотел отобрать у семьи младшего Данияра, чтобы своим наследником воспитать. Ради этого семью з а б е л е н н ы х вырезал. Только девятилетняя Нина и ее мать спаслись. Дочь, князь Шумский, объявил погибшей и спрятал в глухой деревне, а Нина ускользнула, благодаря родовой магии. Девчонку приютил изгой, единственный оставшийся в живых родственник, которого незадолго до этого изгнали из рода. И вдвоем эта парочка прошла путь от всеми гонимых беглецов до первых лиц империи, попутно раскрыв политический заговор и разгромив Орден Тьмы. Да, вот это у сестренки биография насыщенная. А с видом не скажешь, что за милой и доброй внешностью скрывается сильная, несгибаемая личность. Неужели у о г н и я р ы нигде не ё к н у л о В комнату... Постучавшись, вошел Данияр Константинович, из-за которого в княжестве шумских страсти и разгорелись. Я уже иначе посмотрела на молодого человека, чей огненный дар входил в десятку сильнейших. «Мне передали, что ты хотела поговорить?» – спросил князь первым после неловкой паузы. «Да, конечно!» – всполошилась, складывая в стопочку книжки, которыми обложилась с разных сторон. — Простите, зачиталась вот об истории рода. А тут вы... Вам ведь уже сообщили, кто я? — Разумеется, — подтвердил молодой человек кивком головы. Огнеяра в прошлом отличалась мстительным характером, и я обязан был убедиться, что она не представляет угрозы. А тут такие интересные подробности вскрылись. — Тогда вы понимаете мою тревогу за дальнейшее будущее, — Алимосипович сказал. что вы замуж меня отдадите. Это правда? — Неволить за мужеством не буду, не переживай, но и позорить рот не позволю. Так что твое положение в этом доме напрямую зависит от поведения. — С моим-то везением обязательно во что-нибудь вляпаюсь, — вздохнула горестно. — А еще вы упоминали, что пристроите к делу? Что имелось в виду? Я ж толком ничего не умею. Я владею ткацкими фабриками, лакокрасочным заводом, сушильнями, лесопилками и тому подобными предприятиями. Найду, куда пристроить. Свободные руки всегда нужны. Было бы неплохо. Я выдавила грустную улыбку. А документы мне полагаются... Ммм, хорошо, что напомнила. Завтра же поверенный займется этим вопросом. к н я з ь задумчиво посмотрел на стопку книг. — Пожалуй, пришлю тебе правила этикета и гербовик. И не морщи нос, эти две книги ты должна выучить наизусть. Если это все, что ты хотела узнать, то откланиваюсь. У меня еще дело на вечер запланировано. — Служанок судить будете? — сообразила я и, спохватившись, попросила. — Вы уж не наказываете их сильно. Одна ляпнула, не подумав, а другая за компанию влетела. Я ж все-таки не настоящая родственница, а повод для неприязни бывшая хозяйка тела заслужила. Неужели за девушек просишь? Бровь у молодого человека подлетела вверх. Никогда бы не подумал, что услышу подобное от тебя. И это лишний раз доказывает, насколько вы с огнеяры разные. Да только нельзя спускать подобные вещи слугам. Я отвечаю за жизнь каждого человека, который живет в моем доме. И это меня обвинили бы в том, что не сумел защитить родню. Если девушка допустила мысль, чтобы расправиться с беспомощным человеком и даже попыталась это сделать, до чего она додумается завтра? Вопрос будет решен по всей строгости. Поставив точку в разговоре, князь молча обозначил поклонный и вышел из комнаты. Конечно, князь прав, что надо в корне пресекать подобные вещи. Преступники должны быть наказаны. Но как же отличаются порядки в разных мирах? У нас полиция даже з а я в л е н и е принимать бы не стала, заявив, что раз ничего не случилось, то и наказывать не за что. Вот когда убьют, тогда и обращайтесь. Сколько таких историй гуляло по интернету. А тут заодно намерение по всей строгости. Я невольно поежилась, представив, каково сейчас служанкам. И тут себя же одернуло. А не о ч н у л а с ь так и придушили бы тогда. Мир другой, и законы другие, действенные. Маги разума живо докопаются до истины и узнают о преступницах то, о чем они сами не подозревали. Вечер завершился ужином и визитом целителя, о котором предупреждала Матрёна. Андрей Нестерович оказался моложавым, симпатичным мужчиной лет тридцати, с аккуратно подстриженными усами и русой кучерявой шевелюрой. Для осмотра не понадобилось даже раздеваться. Он поводил надо мной руками, отчего по телу разлилось приятное тепло. «Сразу чувствуется, что с вами поработал мастер, высочайшего уровня. У меня бы на такое восстановление пациента месяц ушел. При этом другим больным пришлось бы отказывать в приеме. Целитель восхищенно цокнул языком. Что тут скажешь? Нина Константиновна правильно вас обнадежила, что уже завтра можно потихоньку вставать. Под присмотром походите по комнате не более пяти минут. Затем отдохните полчасика. «После еще минут десять, и так п о н а р а с т а ю щ е й Но не усердствуйте, перенапряжете мышцы, и тогда выздоровление затянется на длительный срок. Еще и боли начнутся в суставах, вам ведь такого не надо». «Нет, я поняла, буду придерживаться рекомендаций. Андрей Нестерович, может, подскажете упражнения, которые не повредят организму, но помогут восстановить магию?» — Так они те же, какими вы в детстве тренировались и раскачивали источник. Неужели позабыли? Занес руку над моей головой, поводил, согревая теплом. — Ничего не помните, — уточнил участливо. — Ничего, — подтвердила со вздохом. — у п р а ж н е н и е э т о покажу, да только не уверен, помогут ли. В том, что касается магии разума, я бессилен. «Говорить о возвращении магии пока рановато. Сначала восстановим физическое здоровье, а там посмотрим». Ответил уклончиво и тут же сменил тему. «Отвар я Матрёне Савиш не оставил. Дня три попьёте, пока желудок начнёт нормально функционировать. Затем я общеукрепляющий состав сварю». Попрощавшись с целителем, я осталась в одиночестве. Матрёна где-то задерживалась, и никого из слуг не было слышно. Я вернулась к книжкам, чтобы хоть чем-то себя занять. География, история, словесность и риторика, художественная литература, арифметика, чистописание с грамматикой. Названия навевали воспоминания о прошлом. Причем в прошлом – девятнадцатого, начало двадцатого века. Полистала одну книжку, другую. Часть информации была знакома. И перекликалась с теми знаниями, что я получила в школе. Добралась я и до учебника по магии. Андрей Нестерович указал на него, увидев знакомый корешок в стопке книг. Главенствующие роли на первых порах играли медитации. Вторым по значимости пунктам шло физическое укрепление тела. Рекомендовалось четко следовать режиму. Ранний подъем, зарядка, фехтование или бой на мечах Контрастный душ и только потом завтрак. Далее занятия словесными и точными науками с краткими перерывами на разминку и м е д и т а ц и и За обедом практика по этикету. После верховая прогулка. Снова души и уроки по изучению языков. Еще медитации. Перед ужином предоставлялось время, чтобы привести себя в порядок и переодеться в вечернее платье. Затем шел сам ужин. с неизменным соблюдением этикета, следом за которым прогулка на свежем воздухе или силовая тренировка ближе к ночи оставалось немного времени на повторение домашних заданий, медитации и сон. Малышню приучали к режиму спеленок, а после первой инициации, которая проводилась в трехлетнем возрасте, будущий маг только и делал, что учился. Кстати, об инициации. Об инициации. «Меня заинтересовал ритуал, благодаря которому у одаренного стабилизировалась магия и открывался доступ к родовому источнику. Дети, родившиеся в княжеской семье или же маги, выразившие желание встать под руку князя, проходили ритуал принятия в род. С недавних пор под контролем шумских находился сильный источник магии огня». Для стабильного развития будущим магам рекомендовалось тренироваться поблизости, чтобы восполнять быстро расходуемый резерв. В редких случаях посещение источника помогало восстановлению магии и находящихся на грани выгорания одаренных. Эта фраза и зацепила. Интересно, согласится ли Данияр провести меня через источник? А вдруг поможет? Загорелась надеждой. Ага, что потом с этим даром делать? Тратить пятнадцать лет на то, чтобы научиться им управлять? В детстве не задумываешься о течении времени. Кажется, что оно замерло и стоит на месте. Зато с возрастом дни пролетают все быстрее, как маховик, постепенно набирающий скорость. А этому тельцу тридцать годиков стукнуло, между прочим. Вся молодость пролетела, пока огнеяра лежала в коме. Жуть! Так что мне бы какие-нибудь ускоренные курсы по управлению магией пройти. Ну или без нее обойдусь. Не всем же дано быть магами. Ага, как же, обойдусь. Слишком уж это заманчиво. Попробовать же никто не мешает. Как и м описывалось в учебнике, я приняла удобную позу, чтобы помедитировать. Не думайте, что для этого достаточно закрыть глаза. Так и заснуть недолго. Нет, в простейшей технике расслабления, которую освоит даже ребенок, следовало по очереди представить в уме каждую часть собственного тела, начиная с кончиков пальцев на ногах, и чем подробнее, тем лучше. Не знаю, как это работало, ведь новую себя я не успела изучить настолько подробно, но погрузиться в нужное состояние получилось с первого раза. Быть может, сработала мышечная память? Даже глаза сумела чуть приоткрыть и расфокусировать взгляд. Удивительное ощущение. Рациональная часть меня понимала, что телесная оболочка – это я и есть. Но за счет полного расслабления организм будто бы потерял вес. Поэтому нерациональная часть интуитивно ассоциировала себя с текучей энергией, способной принять любую форму. Именно вторая часть Взаимодействовала со стихиями накапливала в себе силу и преобразовывала в плетение большим резервуаром и хранилищем служил внутренний источник расположенный в области солнечного сплетения, а преобразователями выступали магические узлы в ладонях стопах нижней части живота и голове количество узлов и их р а с п о л о ж е н и е варьировались в зависимости от индивидуальных особенностей. уровня дара и той стихии, к которой маг предрасположен. В моем случае источник уменьшился до размеров вишневой косточки. Каналы, по которым прежде курсировала энергия, высохли, а узлы не функционировали и прощупывались под кожей мозолистыми шишками. Я расстроилась, когда осознала неприглядную правду. На глаза навернулись слезы, из-за которых обстановка вокруг смазалась и задвоилась. Так уж получилось, что передо мной лежало пособие для начинающих магов. Нарочно оставила его открытым, чтобы подсматривать в случае необходимости. Как же я удивилась, когда буквы в учебнике поплыли, страницы потемнели, и на них появились странные слова и символы, выведенные красными чернилами. Какое-то время я ошарашенно гипнотизировала, Преобразившуюся книгу, а потом меня скрутил приступ жестокой головной боли. Проснулась я утром, когда наглый солнечный луч пробился через щель между портьерами и угодил прямо в лицо. Я недовольно поморщилась и повернулась на другой бок. Сквозь полуприкрытые ресницы рассмотрела книжки, сложенные ровной стопкой на прикроватной тумбе, и как обухом по голове вспомнила, что вечером Потеряла сознание, подскочив в кровати, я огляделась, понимая, что учебники сложила Матрена. Она же убрала лишние подушки и накрыла меня сверху одеялом. Раздевать не стала, видимо, чтобы не будить. Я схватила учебник, в котором мне привиделись странные символы, распахнула его, полистала, даже страницы послюнявила. И ничего. Неужели привиделось? Вспомнив, что сегодня мне разрешили вставать, откинула одеяло и спустила ноги с кровати. Вот только оторопела, уставилась на грязные ступни. Учитывая, что вчера я принимала ванную и после этого весь день провела в постели, то ходить нигде не могла. Что это значит? Огнияра страдала лунатизмом. Я осторожно соскользнула на пол и, придерживаясь за кровать, поднялась. Сделала шаг другой. и мышцы вдруг скрутила болезненной судорогой. Вскрикнув от боли, я грохнулась на пол. Матрёна, дремавшая на кушетке, тут же проснулась из-за охов, бросилась меня поднимать. «Ярушка, куда ж ты одна собралась? Отчего меня не разбудила? Андрей Нестерович наказал под присмотром потихоньку расхаживаться. Меня вернули на кровать, заботливо уложили на подушки и даже размяли, Закаменевшие икры и ступни, боль в которых стала невыносимой. «Где ж ты испачкаться успела?» Всплеснула руками бабулька. «Ах, и задам я трепку служанкам, что свинарник тут развели!» «Павка, где тебя носит?» Прикрикнула грозная, и в комнату тут же ввалилась сонная девица. «Готовь ванную, госпоже, и уберись тут! Ступить невозможно, грязи как в хлеву!» Матрёна развела бурную деятельность, и вскоре я уже блаженствовала в горячей ванной. Знаете, есть что-то приятное в том, когда тебя моют, как маленького ребёнка. Это сначала я испытывала неудобство, что взрослая девушка нуждается в чьей-то помощи. Но помощь мне действительно требовалась, и, как оказалось, в этом мире в порядке вещей, когда личная служанка помогает промыть длинные волосы Или трет тебе спинку? К тому времени, когда павлина перенесла меня на кровать, комната сияла чистотой. Свежая постель, натертые до блеска полы, переливающиеся на свету мебельные ручки и элементы декора. Одно удовольствие находиться в таком помещении. Сразу возникает ощущение, что идешь на поправку. Многим знаком тяжелый запах больницы, от которого невозможно избавиться. и удушающая атмосфера в палатах неизлечимо больных. Но как же меняется настроение и состояние души, когда понимаешь, что смертельный недуг отступил, а впереди ждут счастливые годы жизни? Потому что именно в такие моменты осознаешь скоротечность бренного существования и начинаешь дорожить простыми вещами, которыми одарила судьба. Например, понимаешь, ценность здорового завтрака состоявшего из жиденькой овсяной каши на молоке и травяного отвара если запивать кашу отваром то болезненных ощущений гораздо меньше как оказалось после того как я насытилась отважилась походить еще немного теперь уже под присмотром матрены и с поддержкой служанки готовый в любой момент меня подхватить я самостоятельно дошла до окошка из которого открывался вид на п о с т а р а л ь н у ю картинку внутреннего дворика с садом, цветником и мощенными дорожками. Маленькая, но победа. Пообещала себе, что уже завтра выберусь на свежий воздух. Ощутив, что мышцы вновь сводит судорогой, попросила Павку отнести меня на кровать. Через час договорились попробовать снова, а пока отпустила девушку заниматься своими делами. Хотелось расспросить Матрену, как прошел суд над Лукерьей и Марьяной. Что увидел мак разума? Нарочно они зло задумали? Или случайно так получилось? Другой мак, может, и не рассмотрел бы ничего, да только сам канцлер вчера в доме гостил. Он и взглянул на девок. Они ж давно в доме служат. Сразу смекнули, кто по их жалкие душонки пожаловал. В ноги бросились рыдать, п р о щ е н и е просить. Да только князя л е в и слезами не разжалобишь. Зыркнул на них и говорит, «О, это и старшую сестру темники погубили, вот и затаила злобу на всех, кто с ними связан. А вторая наслушалась истории, что темников давить надо, да под влияние первой попала. А зачем же их ко мне поставили? Неужели не проверяли, кого берут на работу?» Удивилась я. «Как не проверять? Проверяли!» — возразила бабулька. Да только Данияр Константинович родным братом императрицы нашей приходится, к о т о р ы е орден тьмы уничтожила. а тебе и речи не шло в тот момент. А они уж как хотели попасть на службу князю. Старались сначала и з кожи вон лезли. За старательность их и назначили за тобой присматривать. Да видно, сытая жизнь девкам на пользу не пошла. Хлебнут теперь голодной жизни. О чем ты? Какое же наказание князь присудил? А такое, что вышлют обоих из княжества. В северных землях с молодыми девками туго вот и отправятся туда вместе с роднёй. Марьяну на поселение, а Лукерья на каторге десять лет отрабатывать повинность будет. Ещё плетей велел всыпать, одной десять, другой тринадцать, чтобы на собственной шкуре прочувствовали Каково это — лежать беспомощно и зависеть от чужой милости? Сурово он с ними. Пусть спасибо скажут, что не казнил на месте. И никто бы за это не осудил. Князь был бы в своем праве, — фыркнула бабулька. Забудь о поганках. Тебе нужно о себе подумать. и а тут девиц подобрала, что в служанки подойдут. Наказала им после обеда подойти, чтобы ты выбрала... «А что с павлиной? Она вроде неплохо справляется». «Так тебе же не нравилось, ежели служанка дурна лицом или фигурой. Вот я и старалась пригожих девок нанять. Коль павка по н р а в пришлась, пусть и остается. Только по рангу еще одна служанка положена. Так что не зря я старалась. Ты уж выбери кого-нибудь, чтобы не нарушать заведенный порядок». «Выберу, раз необходимо». Пообещала бабульке, не представляя на самом деле, зачем нужны две служанки там, где справляется одна. Однако планам не суждено было сбыться, потому что с самого утра в поместье поднялась нездоровая суета. Вновь забегали слуги, дом наполнился шумом, а во внутреннем дворике, куда я так мечтала попасть, заметила десяток озабоченных мужиков в дореволюционных белых кителях и брюках с лампасами. Я как раз доковыляла до окошка, чтобы полюбоваться пейзажем, и замерла, недоумевая, чего они там выискивают. «Матрён, а что случилось?» «Сама не знаю». Бабулька тоже высунула любопытный нос в окно. «Городовые ищут кого-то». «Павка, сбегай, узнай, что там произошло». Отправила самую резвую из нас за новостями. Отсутствовала служанка пятнадцать минут, в течение которых меня не покидало чувство тревоги. Зудел червячок с о м н е н и я что моя потеря сознания, испачканные ступни и нездоровая возня в доме взаимосвязанные. — Что? — уставились смотреной на девушку, залетевшую в комнату и застывшую в испуге у входа. — Там... там такое? Жуть, что случилось! — шепотом произнесла она. Комитетчики из тайной канцелярии понаехали, жандармов нагнали, городовых, чтобы поместья обыскали. «Да чего стряслось-то? Не томи уже!» – всплеснула руками бабулька. Слуги шепчутся. Лукерья темной силе продалась и з б е ж а т ь задумала ночью. Испугалась, наверное, каторги и предстоящей порки. Начертила кровью поганый знак на животе. «Тьма! Возьми и высоси из дурехи жизнь!» Хорошо, я к этому времени уже сидела на кровати, а не то ноги бы точно подкосились. Вот бестолочь пустоголовая! Совсем из ума выжила! Такое на себе рисовать! Охнув, зацокала языком Матрена. А Марьянка, что ж, опять промолчала? Почему стражу не кликнула? к а к о е т а м Не знаю, правду говорят или врут, но Марьянку ослепили, а рот нитками зашили, чтобы не кричала. Да только эти черномундирники из следственного комитета обмолвились, что она раньше от испуг померла, сердце не выдержало. Теперь всех на допрос к магу р а з у м а таскают, из дома не дают выйти. Шутка ли? Откуда Лукерья тот знак взяла? Увидела где-то или же кто подсказал, что его нужно непременно чужой кровью на себе рисовать? Если она темников так ненавидела, Что на госпожу покушалась? Зачем с ними же связалась? Дела. Я поежилась, ощущая, как кожа покрывается мурашками после таких жутких подробностей. И часто подобные вещи происходят. Так давно уже о темниках не слыхивали. Бабулька подошла к секретеру, на котором временно хранились склянки с зельями и мазями, накапала себе в кружку капель из темного пузырька. разбавила водой и выпила залпом. — Это ж какой скандал! Думали, гниль черную навсегда вытравили с наших земель, а оно вон как обернулось! — Матрен, ты же рассказывала, что князь Леви обеих девушек проверял. Неужели он ошибся и не разглядел, что л у Керья задумала? — Ох, к то ты оно, что канцлер не ошибается! Стал быть, кто-то после него пленниц навещал. В холодную, где служанок держали, не запрещалось приходить. Слышала, дворовые девки бегали на преступниц смотреть. И со скотного двора наведывались любопытные. Стражу князь выставил у решетки, чтоб близко народ не подпускать. Но разве ж за всеми углядишь? Может, и подсунули чего? А ночью эта часть двора снаружи на замок закрывается. Никто чужой не проскользнул бы мимо охраны. Так-то чужой! буркнула Павка. Микулешна, кухарка наша, поделилась по секрету, что видела, как Лукерья ночами шастала на задний двор. Решили, хахль у нее завелся и з дружинника. Вот на свидание тайком и бегала, а теперь не знаем, что и думать. А что тут думать? Я закатила глаза наверх, понимая, что теперь в каждом слове и действии служанки будут искать двойной смысл. Голову на плечах надо иметь, чтобы понимать, к чему приводят безответственные поступки. Убийство девушек навело шороху в доме до самого вечера. Слуг в присутствии мага разума допрашивали следователи. Если появлялось хоть малейшее подозрение на причастность к печальным событиям, такого бедолагу арестовывали до выяснения обстоятельств. Вызывали на беседу и матрёну с павлиной, и даже ко мне наведались господа в чёрных мундирах, с колючими взглядами, пробирающими до якоты. Разумеется, разговор происходил в присутствии Данияра Константиновича. Следователь вёл себя корректно, но нарочно выматывал однотипными вопросами, по стой раз обмусоливая каждую мелочь. Сколько секунд душила служанка, как сильно давила на подушку. Ненавидела ли я за эту лукерью, желала ли смерти? Я ощутила дикую усталость после его ухода, будто меня выжили досуха. В конце концов, даже Данияр не выдержал и попросил прекратить издеваться надо мной. Огнияру сразу после пробуждения осматривал его святейшество Милонек, затем его высокопревосходительство, действительный тайный советник первого класса Алим Леви. И позднее девушка имела продолжительную беседу с сестрой. Какой? А той самой, что носит фамилию Бельская. Считаете, трое магов высочайшего уровня разом ошиблись? Нет, конечно же нет, заверил дотошный следак. Но вы сами понимаете, мой долг – тщательно отработать каждую версию. Понимаю, и поэтому экономлю ваше время. Князь поднялся и направился к выходу из комнаты, давая понять, что разговор окончен. «Премного благодарен за это. Отдыхайте, ваша светлость!» Мужчина, нехотя отлип от стула, попрощался со мной и отправился вслед за Данияром. «Но я хотел бы взглянуть на протокол опроса. Такой ведь составлялся слишком уж мотив у книжны й подходящий, и в прошлом девушку уличали в связях с темниками». — Зиновий Карпович, настоятельно прошу не высказывать ложных обвинений в отношении моей родственницы. Сухим тоном князь поставил на подозрениях следователя точку.